Глава шестая. Сэмтекс Янне был медвежатником, сделал карьеру на взломах сейфов и больше не имел дела со взрывчаткой, давшей ему прозвище, разве что время от времени абсолютно легально импортировал ее для строительных работ. Кроме того, он был чистокровным психом, с кроваркой с блестящей поверхностью, которая в любой момент могла взорваться. Он был одним из немногих в криминальной среде, кого Томми, по правде говоря, побаивался. Возможно, представления Томми о расстановке сил в спальных районах устарели, но, приехав в порт Вертахамнен, он почувствовал себя как рыба в воде. Если с Янной все в порядке, он и его подчиненные по-прежнему заправляют здесь всем, а значит, без его ведомой и муха не пролетит. Томми припарковался около высокого складского здания, рядом с которым блестел в предвечернем солнце Феррари цвета цветометаллик, словно подтверждая, что Янная еще в игре. Вместе с Томмасом Томми поднялся по решетчатой лестнице и постучал в дверь. «Кто там?» – послышалось изнутри. «Дед Мороз», – ответил Томми, – «здесь ведь никто хорошо себя не вел?» «Еще как вел. Заходи». На территории порта Янна имел в своем распоряжении несколько складов, и все они были заполнены легальной продукцией, которую импортировал Янна. Для более интересных товаров склады служили лишь перевалочным пунктом. Помещение, в котором оказался Томми, было завалено хламом, который Янна по какой-то причине решил оставить себе. Небольшой экскаватор с ковшами разного размера, три гигантских плоских телевизора в коробках, резиновая лодка, несколько электромопедов. Груды совершенно новой зимней резины, пара гидрокостюмов с трубками. С потолка свисали четыре зажженные люстры, в углу стояло чучело лося и так далее. Янна вышел из кабинета одетый в джинсы футболку и пиджак который выглядел дорого и плохо на нем сидел томми всегда считал что он похож на бертеля бертельсона называвшую себя худшим шоуменом швеции несмотря на то что янна покупал дорогие машины и дизайнерскую одежду ему не удалось избавиться от обаяния провинциального рынка томми давненько еще и охранника с собой привел как я погляжу ты же не боишься дядю яныны Томми представил тамаса как своего аудитора, на что Янна рассмеялся. А ты забавная, как и всегда. Знаешь что, я ведь собирался тебе звонить. Почему же не позвонил? Слышал, ты помер. Проходи в кабинет. И аудитора бери с собой, у меня есть счета, которыми можно его занять. Томми хвалил себя за умение считывать людей, но Янна был редким экземпляром, который Томми был не в силах разгадать. За улыбкой Янны мог скрываться план по применению электрошока, чтобы довести человека до потери сознания, а затем порубить на куски. Но с тем же успехом улыбка могла выражать искреннее добродушие. Краем глаза Томми заметил, что Томмас осматривает помещение в поисках вероятных угроз. Когда Томми встретился с ним взглядом, тот лишь пожал плечами. Они устроились в кабинете Яны обшарпанной комнате с бетонным полом, куда Яна затащил роскошный белый кожаный диван. Такие же кресла и стеклянный стол. Яна сел в кресло, а Томми и Томас устроились рядом на диване. ты почему ты собирался мне звонить?» Яна подался вперед, потирая ладони. «Дело вот в чем. Я решил взяться за автобиографию, но поскольку со словами «я не в ладах», мне нужен кто-то... Да вот как ты. Как у Златана и того, другого». Если бы Томми составлял список ста причин, почему Янна пожелал ему позвонить, до такого пункта он бы не додумался. Как тебе такое на ум пришло? Янна почесал затылок и, казалось, смутился. Да вот дочь, ну, ты знаешь, Жанет. Точно, Жанет. Весной она выходит замуж. За врача. Все должно быть красиво. А у него в роду народ Афар и все такое. И я подумал, что ее старик, то есть ниже подписавшийся, если бы был, как бы это назвать, Пенегирик. Янный щелкнул пальцами просиял. «А вот и я о чем!» Сразу видно, пишущий человек, панегирик. С ним было бы, ну, ты понимаешь. Я понял идею, но если бы я написал обо всех твоих делах, это не... Янный замахал руками. «Нет, нет, не об этом, о другом. Я ведь чем только не занимался». «Пойми правильно, я тебя не критикую», — сказал Томми. «Но это как писать о Златане и не упоминать футбол». Тон разговора был настолько шутливым, что Томми неверно оценил ситуацию. По лицу Янны пробежала тени появился другой Янны, который, как слышал Томми, неоднократно голыми руками калечил людей. «Что ты такое говоришь? Обо мне даже написать нечего». Прежде чем Томми успел сформулировать что-то, чтобы разрядить обстановку, на помощь пришел Томас. «Как по мне отличная идея», — сказал он. «Ты же сам об этом говорил по дороге сюда, Томми» что о жизни Янны можно книгу написать. Надо уметь выделять в человеке положительные черты. Томми кивнул, словно задумавшись, но Янны, уже совсем недобрым тоном, спросил. Что ты хотел? Зачем приехал? Была поставка, ответил Томми. Огромная поставка, практически чистый кокаин, который оказался здесь. Ты что-нибудь слышал об этом? Янны пристально посмотрел Томми в глаза и наклонился вперед, сократив расстояние между ними до минимума. — Я ничего не знаю, — сказал он, — совсем ничего.